Глава пятьдесят восьмая. Карлос не ошибся, сказав, что собака сохранила ему жизнь. Во всяком случае, она сохранила ему свободу, а это, в конце концов, одно и то же. Ведь если бы умный пес не отправился вперед, Карлос пошел бы в пещеру, и его, конечно, схватили бы. Хитрые противники предусмотрели все для того, чтобы его поймать. Лошадей они спрятали в глубине пещеры. Сами расположились за уступами скал по обе стороны от входа, и точно два тигра готовы были прыгнуть на Карлоса, как только он покажется. Им помогли бы собаки. Припав к земле, они вместе со своими хозяевами приготовились броситься на ничто не подозревающую жертву. Засада была тщательно обдумана, и пока все шло неплохо. Охотники покинули сан Ильдефонса украдкой, так что их не могли видеть. Они проехали к ущелью окольным путем. С примерным терпением выжидали, чтобы Карлос уехал, и лишь тогда забрались в пещеру. Все это было проделано мастерски. Мог ли Карлос знать, или хотя бы заподозрить, что они скрываются там. Им и в голову не приходило, что он узнал об их возвращении с охоты. Они прошли через долину к миссии «Темной ночью». Выложили привезенную дичь, когда никто этого не видел, и больше в городе не показывались. Отец Хуакин велел им ждать, пока он не известит их. О том, что они вернулись, знали лишь несколько слуг в миссии, но никому из тех людей, кто мог бы сказать об этом Карлосу, ничего не было известно. Если так рассуждали они, с чего бы ему подозревать, что они засели в его пещере, а след, оставленный ими, когда они шли по ущелью вверх, он, возвращаясь, не заметит. Он может увидеть лишь след в том месте, где дорога усеяна галькой, но на ней и днем ничего не разглядишь. Можно ли лучше расставить ловушку? Карлос войдет в пещеру, ничего не опасаясь, и, возможно, ведя своего коня на поводу. Они оба, а вместе с ним и собаки, кинутся на него и свяжут, прежде чем он успеет взяться за пистолет или нож. Судьба его предрешена, но судьба не была предрешена. Мануэль прекрасно это знал. Вот почему он бормотал снова и снова. Проклятый пес! Задаст он нам хлопот! Пипе. А Пипе в ответ злобно чертыхался. Мысль о собаке беспокоила его. До них давно дошла. Молва о бизоне, но они еще не знали, какую великолепную выучку прошел этот умный пес. Приятели понимали, что если первый в пещеру войдет собака, она их обнаружит и предостережет хозяина. Если в ту минуту Карлос еще не подъедет близко, засада обречена на неудачу. А вот если пес останется позади, Тогда все сойдет гладко. Даже если он прибежит одновременно с хозяином, а значит, не предупредит его заранее, они успеют выскочить и подстрелить коня или седака. Вот как рассуждали эти два мерзких негодяя, поджидая Карлоса. Они еще не засели у входа в пещеру. Они успеют занять намеченные места, когда почуют опасность. А пока они стоят в тени скал, глядя вниз, в ущелье. Возможно, что ждать им придется долго. Поэтому они подкрепились, уничтожили весь скромный запас провизии, оставленный Карлосом в пещере. Чтобы не озябнуть, Мулат накинул себе на плечи только что присвоенное одеяло. Тыквенная фляга с вином. которую они принесли с собой, помогла им не скучать в ожидании. Лишь мысль о Бизоне, мелькая порой в сознании жертолисого охотника и его темнокожего приятеля, омрачила их веселье. Они ждали свою жертву совсем не так долго, как рассчитывали. Им почему-то казалось, что Карлос ускакал далеко, к самому Сан-Ильдефонсу. а там, пожалуй, его задержат какие-нибудь дела, и он вернется лишь перед рассветом. Но задолго до полуночи, пока они строили эти предположения, Мануэль, не сводящий глаз с ущелья, вдруг привскочил и дернул приятеля за рукав. «Гляди, пипе, вон, вон он белоголовый!» И Мулат показал на тень, которая приближалась со стороны равнины к узкому концу ущелья. В полутьме она была едва видна, но все же можно было различить очертание человека верхом на лошади. «Черт бы его побрал! Он самый, черт!» — ответил Пипе, вглядевшись в темноту. «Прячься, сынок! Придержи собак! Назад прячься! Я подстерегу снаружи! Тише!» Они еще раньше уговорились, кому где стоять, и Пипе тотчас занял свое место. Мануэль, ухватив ищейку за загривок, остался у входа в пещеру, но через минуту приподнялся явно встревоженный. "Дьявол", пробормотал он. "Дьявол". "Говорил я все пропало". "Держись, Пипе". пес напал на наш след". «А, черт, что же делать? В пещеру, скорей! Там его, и прикончим!» Оба кинулись в пещеру и замерли в ожидании. Наспех они составили новый план действий. Они схватят собаку Карлоса, как только она бежит к ним, и постараются придушить. Но им это не удалось. Подойдя ко входу в пещеру, Бизон остановился у выступа и принялся громко лаять. Раздосадованный Мануэль вскрикнул и, выпустив ищейку, с ножом в руке ринулся на Бизона. Тут же прыгнула вперед ищейка, и псы сцепились в отчаянной схватке. Она плохо кончилась бы для ищейки, но в следующее мгновение все четверо Мануэль, Пипе, Ищейка и Волкодав напали на бизона, пустив в ход ножи и зубы. Ему нанесли несколько тяжелых ран, и бедный пес, чувствуя, что ему не справиться сразу с четырьмя противниками, благоразумно отступил за скалы. Его не стали преследовать, негодяи все еще надеялись, что Карлос ни о чем не догадается и подойдет к пещере. Но надежды их быстро рассеялись. В полумраке они увидели, Как всадник повернул коня И поскакал прочь из ущелья. Несколько минут под сводами пещеры Гулко звучали возгласы досады, Богохульство, непристойная брань. Наконец негодяи немного поостыли. Ощупью они добрались до своих лошадей И вывели их из пещеры. Здесь они остановились и опять дали волю злобной досаде. Потом принялись обдумывать, как же действовать дальше. Гнаться тут же за Карлосом не имело смысла. Пока они выберутся на равнину, он, конечно, ускачет от них на много миль. Долго еще охотники ругались и осыпали бизона проклятиями. Наконец, это утомило их, и они опять задумались над тем, как быть. Пипе считал, что ночью идти дальше бесполезно. До наступления утра им все равно не нагнать Карлоса. А вот станет светло, тогда будет полегче его выследить. «Дурак ты, Пипе, ответил Мануэль на эти рассуждения. «Станет светло, он увидит нас. Так мы все дело испортим. Эх ты!» А как же теперь? Дьявол, а ищейка на что? Она и ночью поскачет по следу. Не уйдет, белоголовый. Так ведь он когда остановится? Миль за десять, не ближе. Значит, ночью нам его не догнать. Опять ты дурак, Пипе. Миль за десять? Нет, ближе. Про ищейку-то он не знает. Не думает, что мы его выследим. Наверняка ближе остановится. Только вот пес у него — сущий дьявол. Кабы не пес. Черт из два. Пес теперь нам не помеха. Почему это? Почему? Да потому, что я пырнул его ножом. Ты уж мне поверь, он свое отбегал. Дьявол, хорошо бы так. Хорошо бы. За это и двух золотых не жалко. Кабы не этот пес, белоголовый, уже был бы наш. Кабы не пес, мы бы его до рассвета захватили. Скоро он остановится. Про нас он не знает и про ищейку не знает. Остановится. Вот увидишь. Клянусь Богом, дело верное. Как так, Мануэль? Думаешь, он не уйдет далеко? Ни почем не уйдет. Никуда он не уйдет. Скоро мы его выследим, дождемся, чтоб заснул, подберемся к нему. Только вот этот пес, ничего, подберемся. Про пса не думай, он нам не помеха. Я так пырнул его ножом, дай бог ему двадцать минут прожить. А уж больше где там, когда найдем белоголового, так одного без собаки, ты уж мне поверь. «Хорошо бы. Ну что ж, попробуем, сынок. Поехали». Мануэль тронул по воде и начал спускаться со скалы в ущелье. Пепе и собаки двинулись за ним.